Глава 12. Настал момент! В это время Яц находилась в своей альмаматор матер академии академия Именно обучаясь здесь, она стала мечтать о славе, и она ее достигла. Когда Ван Жан выбрал Супер Геракла, все в военной академии Ареса сразу же восторженно закричали: Им было неважно, какого меха выбрал их кумир, так или иначе, у него были на это причины, которые им все равно не понять. А главное, битва вот-вот начнется! Кроме членов команды Саламандр, только ЕЦСУ знала, какой мех выберет Ван Жен, и только ЕЦСУ знала, что Ван Жен думает об исходе этой битвы. Вспоминая его спокойный и полный надежды голос, она действительно не переживала сейчас ни о чем, потому что мужчина, которого она любит, делает то, что он считает нужным, он совершенно неутомимый и никогда не отступит от своих целей. Победа или поражение, ей все равно не хватает квалификации, чтобы рассуждать обо всем этом. Лучше уж просто вместе с Ванженом наслаждаться самим процессом. Лиер и Лофей все еще путешествовали. Скалинг Лиера был выключен. В это время он выглядел как дикарь, волосы растрепаны, а на лице щетина. И это тот самый великолепный Лиер. Невезучий Талостяк все время думал о том, что его боссу нужно было идти в одиночку. Короли всегда действуют одни, а слуги ожидают, но проблема в том, что ему пришлось идти вместе с ним. Толстяк и тоже выглядел ужасно, но он все так же любил поесть, поэтому всегда находил что-нибудь съедобное, к счастью, на планете Дайдара Титан хватало дичи. Сейчас Толстяк чувствовал себя джуба -цзэ, который взял на себя обязанности Шау Цзина и Суню -куна. А Альер был танским монахом. Отсылка к роману «Путешествие на Запад. «Босс, Битва начинается! заговорил Толстяк, надеясь пробудить сознание Ильиера. Они уже давно ушли. И настало время возвращаться к человеческому обществу принять душ сходить на массаж как следует поесть нормальной еды и отоспаться Леер остановился поднял голову посмотрел на небо и с легкой улыбкой ответил хорошо сказав это он продолжил идти толстяк же так и застыл на месте кажется состояние его босса становится все хуже Глядя за тем как лиер не останавливаясь удаляется все дальше он топнул ногой и быстро побежал следом Что тут скажешь? Как повар, он обязан придумать, что они будут есть вечером. Толстяк напряг уши, чтобы услышать какое-нибудь дикое животное. Тем временем в Высшей Академии X обе команды провели последние приготовления, а Кат и Сью Юи успели рассказать о положении каждого члена двух команд и предыдущих их сражениях, из-за чего теперь не осталось никого, кто бы не знал, что команда Саламандр когда-то уже сражалась с командой убийцы богов. Все ее и акцент на том, что хотя тогда в команде убийцы богов не было Марса, многие видели ту битву, и их всех восхитила самоотверженность членов команды Саламандр. Тем не менее, это никак не повлияло на сегодняшнее мнение большинства. О Саламандр нет шансов, убийцы богов непобедимы. И вот, на карте появилось десять мехов, которые одновременно выдвинулись вперед. По строению обоих команд оказалось одинаковым, и растянувшись дугой, они отправились по линиям. Если так продолжится, Саламандры и Убийцы Богов проверят друг друга на прочность в или один на один. Но разве это разумно? Следует признать, что ни Кёртис, ни Лисинь не смогут сдержать Эли и даже если гениальный Ван Жен сможет противостоять Марсу на равных, что это даст? Как разведчик Джан Шэнь весьма слаб. Единственное, что он может, это побеждать хитростью. К тому же он явно несется навстречу с Сивейни, она уже однажды попалась в его ловушку. Так что, учитывая ее боевой опыт, Провернуть с ней тот же трюк дважды она точно не позволит. Моджань управляет гигантским мехом-танком, он кажется огромным и оттого сильным, но большой размер также говорит о неуклюжести. Против первоклассного меха под управлением Бэя, обладающего силой Земли, можно сказать, что Бэя не сыграл никакой роли в прошлом их противостоянии против славы Императора, его уничтожили почти сразу, но в той ситуации мало кто смог бы выжить, так что не стоит считать его из-за этого слабаком, Это совсем не так. Он способен выдержать любую лобовую атаку в противостоянии один на один. У осланцев есть много талантов, и потому они не уступали по многим позициям обиданцам. Но на что могут надеяться Саламандры в прямом противостоянии по линиям? Тактика. У них определенно должна быть тактика. Все уставились на построение Саламандр, расстояние между командами неумолимо сокращалось... Очевидно, команда Ван Джина, как и асланцы в прошлом бою, должны были бы попытаться нанести коллективный удар по одному из противников, но... Они выбрали совсем неподходящий для себя вариант противостояния по линиям. К тому же, поскольку Саламандры отказались от позиции снайпера, у них должен быть разведчик, принимающий меры против снайпера противника. Самым лучшим выбором, несомненно, стал бы Джаншань, так как у него слабая боеспособность, Лисинь следует оградить его от Сивейни, которая только и ждет шанса для совершения своей мести. Да именно марсианка сейчас бежала по линии снайперов. Несомненно, менять позиции было уже слишком поздно. Пространственное перемещение Джан Шэня считалось довольно быстрым способом преодоления коротких расстояний, но не настолько, чтобы он успел прийти на помощь кому-то из своих. Более того, убийцы богов не дураки. Если они заподозрят что-то неладное, то сразу же приспособятся к изменившейся обстановке, Да и Марса с Эливейдусом оставлять без присмотра будет очень глупо. Мехи обеих сторон крайне осторожно приближались к границам своих территорий. Тем не менее, среди обеданцев каждый помнил слова, сказанные Марсом до начала поединка. «Их ждет борьба по линиям, так что всем стоит быть готовыми». Это будет не просто состязание, но и испытание личных качеств. На самом деле, даже если бы это услышали зрители в тот момент, никто из них не стал бы спорить с Марсом насчет подобной оценки ситуации, Как-никак, в прошлый раз случилось именно так, поэтому почему бы и нет? Но все же никто до самого конца не мог поверить, что саламандры не прибегнут к какой-нибудь тактической хитрости, иначе как им еще противостоять убийцам богов? Однако почему? Только из-за того, что они выиграли в прошлый раз? Не говоря уже о том, что тогда им просто повезло, сегодня среди противников Марс, а значит боеспособность убийц увеличилась в несколько раз. Это уже совсем другая команда. Или они полагаются на взаимодействие Ван Джена и этого великана? Но опять же, для этого им необходимо быть рядом. А при таком построении сблизиться незаметно они уже не смогут. Всем казалось само собой разумеющимся, что единственный шанс для Саламандр – это коллективное нападение. При таком варианте взаимодействия Ван Джена и Мудженя сможет увеличить их шансы на победу. С другой стороны, если Марс решит активировать свою способность как раз в тот момент, когда эти двое решат устроить совместную атаку, то они оба попадут в сложную ситуацию. Тем не менее, как бы там ни было, в любом случае, все думали, что команда «Саламандр» либо применит хитрую тактику, вроде той, что использовала слава Императора, либо просто обеднётся, только так они смогут победить. Но «Саламандры» всё ещё неслись по отдельным линиям. Еще 10 секунд, и на линии разведчиков произойдет столкновение. Сивейни не могла не почувствовать колебания, вызванные ее прямым противником, Более того, по вибрации Земли она сразу поняла, кто это. все таки для нее это также стало неожиданностью, однако Марс знал, знал, что Ван пошлет пошлёт именно Джан Шане сразиться с ней. Командиру, у которого есть хоть немного мозгов, никогда бы не сделал подобного, но Ван Джан сделал. Неужели он так уверен в Джан Шане? Благодаря удачному ходу Джан Шане в прошлый раз, Сивэй не поняла, что его пространственная способность действительно очень сильна, Только проблема в том, что этот прием можно назвать одноразовым. То есть тот разведчик, что попадется на эту уловку дважды будет глупее свиньи. Во всяком случае, ни с одним амбиданцем случиться такое точно не может. Так что сегодня пришло время отомстить. Джан-шань, управляя бареем, продолжал свое продвижение по линии, и его оппонент не заставил себя долго ждать. Это был противник, которого он уже раз победил когда-то. Но даже сам Джан-шань был убежден, что ему тогда просто повезло. Противник, которого впору назвать лучшим разведчиком этого турнира, Сивейни. Обычный человек может убежать, но солдат должен иметь смотреть в глаза своим страхом. Его называют убегающим разведчиком, но сегодня он, Джаншань, мужик, солдат. Сегодня он докажет обратное. Настал момент.